Как легко психический образ вновь приобретает свою изначальную реальность, мы видим на примере сновидения у нормальных людей и галлюцинации при утрате психического равновесия. Практика мистических достижений именно и ведет к тому, чтобы вновь воссоздать примитивную реальность и магу путем искусственной интроверсии, необходимой как противовес экстраверсии. Ярким примером вышесказанного может послужить посвящение магометанского «мистика» твикуль бега под руководством моллашаха тоикюль бег так повествует об этом после таких слов он моллашх приказал мне сесть напротив себя и в то время как все мои чувства были в каком то упоении он повелел мне воспроизвести внутри меня его собственный образ и залезав мне глаза Он предложил мне собрать и сосредоточить в сердце моем все душевные силы. Я повиновался, и мгновенно сердце мое раскрылось благодаря милости Божией и духовной поддержке шейха. Я увидел внутри себя нечто подобное опрокинутому кубку, а когда предмет этот был поднят, то все мое существо преисполнилось чувством беспредельного блаженства. Тогда я обратился к учителю с такими словами. Я вижу внутри себя точное отображение этой кельи, в которой сижу перед тобой, и кажется мне, словно другой Теввикульбек сидит перед другим Молла-Шахом. Учитель истолковал ему это видение как первый признак его посвящения. И правда, вскоре последовали другие видения, потому что открылся путь к примитивно-реальному образу. Реальность предиката дана априори ибо она от века заложена в человеческой психике. Лишь последующая критика лишает абстракцию ее характера действительности. Еще во времена Платона вера в магическую реальность словесного понятия была так велика, что философы изощрялись в измышлении заколдованных или лжезаключений. Причем благодаря абсолютному значению слова собеседника насильственно приводили к нелепому ответу. Простым примером может послужить заколдованное заключение Мегарика Евбулида, так называемый «энке калимменнос» — «покрытый». Заключение это гласит. «Можешь ли ты узнать своего отца?» «Да». «Можешь ли ты узнать этого покрытого человека?» «Нет». «Ты сам себе противоречишь, потому что этот покрытый человек и есть твой отец?» Значит, ты можешь и узнать своего отца, и вместе с тем не узнавать его. Заблуждение кроется лишь в том, что опрошенный по наивности предполагает, что слово «узнавать» относится всегда к одной и той же фактической данности, тогда как в действительности значимость данного слова ограничивается лишь некоторыми случаями. На этом же принципе основано и лжезаключение «кератинос» — рогатый, гласящее следующее — Ты имеешь то, чего ты еще не потерял. Рогов ты не терял. Значит, у тебя есть рога. И тут заблуждение происходит опять-таки по наивности опрошенного, который предполагает в предпосылке определенную фактическую данность. Таким методом можно было с неопровержимостью доказать, что слово абсолютного значения не имеет, что такое значение не что иное, как иллюзия тем самым атаковали и реальность родовых понятий, имевших в форме платоновских идей даже метафизическое бытие и исключительную значимость. Гомперц говорит, «Тогда они относились так недоверчиво к языку, как теперь, когда в словах мы так редко находим адекватное выражение фактов. В те времена, наоборот, господствовала наивная вера, что сфера понятия и сфера применения соответствующего ему слова всегда совпадают».